Глава 20. Катскильские горы, штат Нью-Йорк, пятница, 25 июня 2021 года. Бутылка Шардоне опустела к тому времени, как Эмма закончила рассказывать Эйвери про расследование убийства, в которое была вовлечена её сестра во время своей гибели. Эйвери приехала в Катскилы, чтобы расспросить Эму Кайнд про недавнюю идентификацию останков Виктории Форд и определить, достаточно ли здесь материала для американских событий. При мысли о том, что она наткнулась на историю зверского убийства, в голове бурлили идеи о специальном репортаже, который можно снять о подробностях этого дела. В голове Эйвери уютно гудело от вина, но она не стала возражать, когда Эмма вышла из дома со второй бутылкой. Эйвери хотела знать все о давно погибшей сестре Эммы и преступлении, в котором её обвиняли. Ещё одна бутылка вина казалась идеальным средством, чтобы Эмма продолжала говорить. Кроме того, Эйвери заворожил древний артефакт, который Эмма вынесла из дома вместе со второй бутылкой. Она признала в нём телефонный автоответчик из девяностых, и теперь он стоял в центре стола. Посреди рассказа о Виктории Эмма извинилась и ушла, чтобы порыться в доме. Для нее было достижением откопать автоответчик в кладовке. Еще большим достижением было его оживить. Реликвии из прошлого потребовались обе батарейки и электрическое питание, чтобы вернуться к жизни. Все это время Эйвери потягивала шардоне и старалась сдержать тревожное ожидание того, что же ждет на устройстве. Теперь удлинитель тянулся от кухонной розетки мимо дверей в патио и к столу, на котором стоял аппарат. Батарейки ААА зажгли лампочку индикатора на корпусе. Аппарат действительно жив-здоров. «Сначала», — сказала Эмма, — появилась просто новость о том, что в Кацкельских горах убили богатого писателя. Затем пошли слухи о романе на стороне. Когда Викторию связали с убийством, я не поверила. На самом деле, я не верила до тех пор, пока не слили то ужасное видео, и Виктория не стала центром истории. Журналисты были как бешеные животные. Они поджидали в фойе ее офисного здания и около квартиры. Видео было повсюду. Тогда не было социальных сетей, но интернет расправлял крылья. Изображение Виктории в том костюме госпожи попало во все новостные программы и в каждую газету. Видео скачали тысячи раз и бесконечно смотрели в каждом доме, чьи хозяева имели склонность к вуайеризму. СМИ обсасали каждую подробность. На короткое время Садомазо и Бандаж стали заголовками и репликами телеведущих по всей стране. В то время Эйвери училась в средней школе, но даже сейчас смутно помнила шумиху, вызванную той записью. Ей было трудно поверить, что через 20 лет она наткнулась на эту историю. Эвери понимала, почему СМИ проявили такой когда-то повышенный интерес. Заголовки были как гигантские крюки, на которые цепляли аудиторию, продвигали газеты и продавали рекламные места. Не только 20 лет назад, думала она, но сегодня тоже. Эвери представила собственные заголовки в американских событиях. Останки жертвы 11 сентября идентифицированные через 20 лет после обрушения башен. Женщина в центре расследования нашумевшего убийства популярного писателя. И бурная история о сексе и предательстве. Возможности были бесконечны. Подробности места преступления, скорее всего, будут шокирующими, и наверняка сыграют на нездоровой увлечённости фанатов криминальной документалистики от американских событий. Эйвери задалась вопросом, получится ли у неё заполучить фотографии с места преступления и другие подробности расследования, или даже она позволила себе представить отредактированные фрагменты порно-видео. За несколько недель перед 11 сентября плохие новости появлялись одна за другой сказала Эмма. Улики начали накапливаться, и я не могла поверить тому, что видела в вечерних новостях. В машине Виктории нашли верёвку, которая, по утверждению полиции, соответствовала той, что была вокруг шеи Кэмерона Янга. Похоже, всё чёртово место преступления было покрыто отпечатками пальцев Виктории и её ДНК. Её мочу извлекли из унитаза, а кровь обнаружили в хозяйской спальне. Затуманенный шардоне Москейвери работал на полную. Она все еще мысленно прорабатывала, как заполучить запись того домашнего порно. Но ей нужно было больше. Ей нужен доступ к папке с делом и интимные подробности расследования. Наконец она вернулась мыслями в настоящее и показала на автоответчик. «Какое отношение ко всему этому имеет автоответчик?» Эмма сделала глоток вина для уверенности. «Виктория звонила мне в тот день». «Какой день?» «11 сентября. После того, как первый самолёт врезался в Северную башню. Она позвонила сказать мне, что в ловушке. Она звонила попрощаться». Эвери медленно поставила свой бокал. «О, Эмма, это ужасно. И вы все эти годы хранили сообщения». «Да, но не поэтому» не потому что Виктория прощалась. В тот день она рассказала мне кое-что еще. Я хочу, чтобы вы это услышали. Эвери ждала, не моргая и почти не дыша. Гул от вина мешал и одновременно способствовал ее концентрации. Медленно Эмма потянулась к автоответчику и нажала кнопку пуска. Несколько секунд шипели помехи, а потом раздался голос. «Эмма». Звучащий из двадцатилетнего аппарата голос Виктории Форд был удивительно чётким. «Если ты дома, возьми трубку». Потом была длинная пауза, пока Виктория ждала, что сестра ответит на её отчаянную мольбу. Эвери перевела взгляд с аппарата на Эмму, но глаза той были закрыты. Эвери подумала, сколько раз за последние 20 лет женщина слушала эту запись. На заднем фоне записи Эвери слышала крики, плач и общий хаос. «Эмма, я в городе, во Всемирном торговом центре. Что-то случилось. Был взрыв, и люди говорят, что в здание врезался самолет. Я в Северной башне, и... Кажется, я в ловушке. На этажах под нами пожар, который не дает спуститься. Мы все поднимаемся на крышу. Говорят, там будут вертолеты, чтобы спасти нас. Не знаю, верю ли я в это, но я следую за толпой». «Больше некуда идти. Я люблю тебя. Скажи маме с папой, что я люблю их тоже. Я позвоню еще раз, когда узнаю, что происходит. Пока». Эмма нажала кнопку «Стоп» и посмотрела на Эйвери. У той в глазах стояли слезы. «Эмма, это... трагедия. Мне очень жаль. Должно быть ужасно иметь эту плёнку, иметь такое напоминание. Там есть еще...» сказала Эмма. «Еще одно сообщение. И я хочу, чтобы вы услышали именно его». Эмма глубоко вдохнула и глотнула еще вина, прежде чем снова запустить автоответчик. «Эмма, это я. Послушай, я слышу безумные вещи. Кругом хаос, и я не знаю, чему верить. Террористы и самолеты. Был еще один взрыв, и люди говорят, что в башню врезался второй самолет». «Или в Южную башню. Мне... нам некуда идти. Дверь на крышу была заперта, так что мы постараемся спуститься обратно. Кто-то говорит, что знает другую лестницу, которая может быть открыта, так что я иду, но...» Длинная пауза высасывала воздух во дворике, и Эвери заметила, что перестала дышать. Она подалась ближе к автоответчику, ожидая следующих слов Виктории Форд. В этой записи слышалась мягкость, которой не было в первой. Мало фонового шума и отсутствие хаоса, который присутствовал на первой записи, придавало этому сообщению отрешенность, которая создавала у Эйвери впечатление, что не только Виктория Форд, но и само здание смирилось с судьбой. Наконец раздался голос Виктории. «Все, что происходит со мной, расследование, пожалуйста, знай». «Для меня важно, чтобы ты знала. Я не совершала того, в чем меня обвиняют. Я любила Кэмерона, это правда. Но я не убивала его. Ты меня знаешь, Эмм. Ты знаешь, что я на это не способна. Они говорят, что обнаружили мою кровь и мочу на месте преступления. Но этого не может быть. Ничего этого не может быть. Пожалуйста, поверь мне. Если я... Эмма, если я не выберусь из этого здания... «Пожалуйста, верь, что я не виновна, Пожалуйста!» Эвери послушала еще несколько секунд тишины. На мгновение ей показалось, что запись закончилась, но Эмма не пыталась выключить аппарат. Наконец, голос Виктории Форд вернулся к ним в последний раз. «Найди способ, Эмма. Найди способ доказать это. Пожалуйста! Просто найди способ доказать миру, что я не чудовище, которым они меня изобразили. А теперь я должна идти. Я тебя люблю. Эмма протянула руку к центру стола и выключила запись. Она подняла глаза на Эйвери. Теперь вы слышали. Предсмертной просьбой моей сестры было доказать ее невиновность. Я пыталась 20 лет, но не преуспела. Люди, участвующие в расследовании тогда, как и остальной мир, были потрясены последствиями 11 сентября. Когда всё вернулось к некоторой норме, мою сестру и дело задвинули. Вопрос считался закрытым. Я пыталась продлить расследование, зная, что моя сестра не могла совершить то, что ей приписывали, но никто не захотел меня слушать. Никто не захотел разговаривать со мной. Всем было всё равно. «Мне не всё равно», — сказала Эйвери. Она не просто нашла историю, которая не только будет выделяться из осенних передач, приуроченных к двадцатой годовщине 11 -го сентября. Она нашла загадку. Она проехала всю страну по другой, вероятно, более важной причине. Она использовала идентификацию останков Виктории Форд как прикрытие, чтобы спрятать настоящую цель своего присутствия в Нью-Йорке. Навсегда завершить дела семьи Монтгомери. Но каким-то образом, не ища специально, Эвери обнаружила себя среди гор сгудящей от выпитого днём вина головой перед большой жирной загадкой, тянущей на огромные рейтинги. «Я очень верю в судьбу», — сказала Эмма. «Всё случается не просто так. Я верю, что судьба привела вас к моему порогу. Виктория просила меня очистить её имя». Она не хотела, чтобы её помнили как убийцу. За эти годы мне не удалось опровергнуть хоть какую-то часть дела против Виктории. Кровь, моча или другие улики. Но у меня и помощи не было. Может, это изменится? С вашей помощью. Я имею в виду, вместе, может быть, нам с вами повезёт больше. Так же, как Виктория всегда будет в моей памяти молодой и здоровой женщиной, Для меня она всегда будет невиновной. Поэтому, когда вы спросили, принесла ли мне покой идентификация останков моей сестры, может, немного. Но единственное, что принесет мне покой, это, наконец, доказать, что моя младшая сестренка никогда никого не убивала. Вы мне поможете? Агент Эйвери просил подробности насчет контента, Которые Эйвери планирует принести в грядущий сезон американских событий. Дуайт Кори просил боеприпасы, прежде чем он вернется за стол переговоров. Она только что наткнулась на оружейный завод. «Вы мне поможете?» — снова спросила Эмма. Эйвери медленно кивнула. «Помогу».